Глава 3. Пойдём по порядку. Королева увеличила первое изображение. Пожилой мужчина под 50, чья борода стильно переплеталась с узорами маски. Архимед считается старейшим гигом скорости. Его способности были точно зафиксированы в сражении с Черным двадцать лет назад, а также при уничтожении банды Треугольный Глаз, устроившей себе убежище прямо в лондонском Таури. Что-то связанное с водой, предположил я. Я же говорил, и имена не должны выдавать тебя, за исключением тех случаев, когда скрытая там подсказка может ввести тебя в заблуждение. Слова королевы заставили задуматься, почему она приняла предложенное мной прозвище, а сама девушка продолжала: Архимед в бою превращается в огромную гориллу, силы при этом ему хватает, чтобы порвать на пополам танк, а выстрел бронебойным зарядом прямой наводкой даже не заставил его пошатнуться. Внушает, я присвистнул. Муравей по идее сможет сдержать его удар, но если бой затянется, его быстро скрутят и порвут. И это ведь ещё не всё. Почти наверняка мы что-то ещё не знаем об Архимеде, но он не оставил следов других своих возможностей. Королева выделила другую фотографию. Так что двигаемся дальше. Миледи. Я всматривался в женщину на изображении. Ей было лет 40, дорогая одежда, длинные чёрные волосы, собранные и зачёсанные на одну сторону. Ещё в глаза бросались руки с огромными, длиной в полпальца, когтищами. Как она с ними справляется вообще? Миледи тоже превращается в какого-то хищника? Я попробовал угадать. Почти в суккуба. Королева вывела изображение самой настоящей демонессы, снятая чьей-то дрожащей рукой. В ближнем бою не участвует, хотя наличие суперсилы подтверждено. Кожа устойчива к высокой температуре и холоду, выдерживает автоматную очередь. Может и не только автоматную, но подтверждённых историй о том, чтобы в неё стреляли чем-то крупнее, увы нет. Ты сказала, что она суккуб, уточнил я. Значит, как и положено этим тварям, она влияет на мозги. Именно, кивнула королева. Внушает сомнения тем, кто сильнее, полностью подчиняет тех, кто слабее, лучше действует на мужчин, но и женщину против неё непросто. Что-то ещё? Не подтверждено, но ходят слухи, что ещё она может управлять огнём. Я вздохнул, как будто остального было недостаточно. Кто дальше? А лавянный солдатик. Королева увеличила следующую фотографию. На ней красовался мужчина лет тридцати в камуфляже. На лице была маска, похожая на противогаз, а сам солдатик был буквально увешан оружием, как новогодняя елка. У него две основные силы. Первая регенерация. Я бы сказала чудовищная регенерация. Есть показания свидетелей, у которых на глазах он сгорел до состояния скелета, а потом снова обрастал мясом и кожей. Звучало неуютно. А вторая способность. Он профессиональный солдат. Несмотря на свою живучесть, предпочитает сражаться с помощью современного оружия, и оно у него лучшего качества. На гигов техниках он не скупится. Если ты вышел с ним на бой, учитывай, что тебя может встретить выстрел из снайперской винтовки с расстояния в пару километров. Следующий. Я поморщился, представляя схватку с таким типом. Кетцалькуатль. Королева вывела фотографию у парня лет двадцати. Новенький. Информации очень мало, но предварительно он, как и Миледи, как-то воздействует на разум. Я ожидал чего-то более величественного от того, кто взял имя Бога, создавшего всех людей, как верили отстеки, заметил я. Говорят, этот бог ещё отвечал за плодородие, ночной дурман и науку, так что всё возможно. Но не забывай главное. Я помню, имена и гигов не для того, чтобы показать их силы, а чтобы запутать врагов. Точно. Королева удовлетворённо кивнула и вывела последнюю, пятую фотографию, на которой в небе парил добродушный толстяк неопределённого возраста. Черномор, я думала изначально, что с его умением летать у нас будет больше всего проблем. Ну, если план муравья сработает, что он ещё умеет помимо полётов? Оживляет технику, всё чего коснётся. Королева показала короткое видео, где машина превратилась в подобие хищного кота и разорвала на части нескольких солдат в неизвестной мне форме. Черномор очень опасен. Если ты, например, стал кнёжся с ним в бою на мечах, то через секунду рукоять твоего оружия может превратиться в сплошные шипы. Ещё один слайд, где растерянный гиг трясёт оставшейся без кисти рукой. Что ж, Я на мгновение задумался, выстраивая в голове картины сражений с каждым из этих игигов. Всё выглядит не так уж и плохо. Да, королева иронично подняла бровь. Да, начнём с конца. Чёрномор, его полёты нам не страшны, стальные монстры тоже. Это силы для боя, а не что бы ловить беглецов. Единственное, постараемся не вытаскивать при нём оружие и, наверное, всё. Хорошо. Кэц. С ними, миледи, всё ещё проще. Ты же сама знаешь главную слабость менталистов. Иначе эти ребята давно бы захватили мир. Нейроблокаторы, они делают нас чуть тупее, но почти полностью экранируют разум. Я достану последнее поколение препарата. Тогда, как я и говорил, проблем не должно быть. В бою они всё равно смогли бы нас сбивать, замедлять, но мы-то планируем просто делать ноги. То же самое с Архимедом. Будь у нас цель его победить, мы бы сдохли. А так Муравей, если что, примет на себя его первый натиск и потом опять бежать. Королева вздохнула. Твой план однообразен, но разумен. Остался солдатик. Ты ведь специально оставил его напоследок. Да, я кивнул. Именно он будет нашей главной проблемой. Регенерация полевать, а вот оружием, да ещё и улучшенным, он нас точно достанет. Конечно, можно попробовать выяснить график работы и гигов и выбрать день, когда именно его точно не будет. Если куда-то вломитесь, чтобы его узнать, в ангаре в ту же минуту повысят уровень тревоги. Тогда в ближайший месяц вам туда точно не пролезть. Заметила Королева и потом резко тряхнула гривой своих волос. Я. Ну я помогу вам, если он там будет. Но отец сказал, чтобы ты просто провела нас не больше. Я сама могу принимать решения. Королева закусила губу, явно думая о последствиях. Да, я прикрою, но при двух условиях. Если там будет солдатик, иначе вы справитесь без меня. И если вы сможете хоть что-нибудь взять, чтобы эта авантюра не стала проблемой для семьи. Справедливо. Я протянул Анне руку, подтверждая условия сделки. Весь этот день мы продумывали детали операции. На следующий вернулся Муравей, подтвердив, что всё подготовил, и мы перешли к практике. Королева тренировалась по моей указке морозить объекты на расстоянии. Именно такую защиту от солдатиков и придумали. Муравей тренировался принимать удары и быстро разрывать дистанцию. Это была тактика против Архимеда. Ну а я работал на подхвате и пытался освоить новые грани своей силы: активация звездочек на расстоянии и увеличение радиуса обнаружения. Увы, пока безрезультатно. Но я и не ждал быстрого успеха. Пришли новые костюмы. Королева посмотрела на телефон, коснулась экрана, видимо что-то подтверждая, и почтовые дроны занесли на территорию несколько крупных коробок. Круто! И автоматы! Муравей тут же вскрыл одну из них. Будем стрелять друг по другу и тренироваться работать при попадании пули. Королева была серьёзно. Я же подумал, что подобным уже не раз занимался с курильщиком, который всё не появлялся, ни в снах, ни в реальности. Неожиданно зазвонил мой телефон. Мне почему-то показалось, что сама судьба услышала мои мысли, и это ночной учитель смог до меня добраться. Но нет, это был дед. Как дела? Из трубки донёсся его бодрый голос. Всё хорошо, занимаемся с ребятами. По телефону я старался говорить только общими фразами. Если всё пройдёт как надо, то до конца недели я уже вернусь. Но соседи видели, что к тебе приходили друзья и симпатичная девушка. Это коллеги. Я чудом не покраснел. Как же не просто быть подростком. Ха. Дед хохотнул. Ну как скажешь, но все же я бы хотел пригласить тебя с твоими, как ты говоришь, коллегами, к нам вечером на чай. Ксюша испекла блины. Я, я не знал, что сказать. Разные миры, которые я хотел держать подальше друг от друга, неумолимо сближались. Я не против, тихо сказала королева, которая слышала каждое слово нашего разговора. Еще бы со слухом и Гига. Я тоже. Важненький в новом муравей. Мы придём. У меня не оставалось другого выбора, кроме как согласиться. Дед ещё что-то пошутил напоследок, и мы попрощались, договорившись уже скоро увидиться. Сколько там оставалось до 8, когда мы обычно садимся за чай? Часа 3-4 не больше. Я задумался, что можно успеть за это время, когда телефон снова зазвонил. Я ответил даже не глядя, думая, что этот дед что-то забыл, но заговоривший со мной голос принадлежал совсем не ему. Постра, стой. Со мной говорил курильщик. Откуда у вас мой номер? Я напрякся. Если учитель тьмы вышел на мою реальную личность, это провал. Курильщик не стал делать секреты из того, как до меня добрался. Даже походял сдал Дмитрия Урусова, который, несмотря на все подставы, снова ему помог. "Чего вы хотите?" Я бросил взгляд на королеву, спрашивая, знал ли её брат о моём настоящем имени. Та покачала головой, и стало немного легче. Ты "Интересно двигаешься, дерёшься". Курильщик не говорил ничего конкретного, но я и так всё понял. Он узнал свой стиль и теперь пытался понять, откуда у меня эти навыки. Почему вы думаете, что я отвечу? Я могу устроить проблемы. Если я знаю то, что вас так заинтересовало, то смогу их и решить. Я хотел, чтобы меня не пугали, а назвали цену. Хочется знать, зачем ей голова. Курильщик не зря был курильщиком. Он догадался, что у нас может быть общее знакомое. Через 3 дня в Твери, в той самой квартире. 1. Я принял решение. Не знаю, скажет ли он правду или соврёт, но я хотел бы это услышать. Телефон запиликал долгими гудками, показывая, что мой собеседник повесил трубку. Мрачный голос. Заметил муравей. Если тебе понадобится прикрытие на эту встречу, зови. Вы очень оптимистичны, рассчитываете, что всего за сутки сможете разобраться с последствиями нашей вылазки. Если вообще хоть кто-нибудь выживет, королева добавила скепсиса, но было видно, что её больше волнует моя связь с учителем брата. К счастью, пересматривать из-за этого нашу сделку она не стала. Я отложил телефон, и мы вернулись к тренировкам. Чтобы выжить наверняка, нам всем нужно было стать сильнее. Мы будем выкладываться ради этого, будем стрелять друг в друга в защитных костюмах и без, будем взрывать. Кстати, из монастыря уже разок приходили и жаловались на странные звуки. Все-таки у этого поместья в центре оказались и минусы. К дому деда, к моему дому мы пришли после душа чистые и приятно пахнущие. Королева заказала с собой тортик, заявив, что приходить в гости без подарков неправильно. Муравей подумал и встал к ней поближе, чтобы со стороны казалось, будто сладкое это от них обоих. "Паратишка!" Ксюша, как всегда, заметила меня издалека. "Это твои новые друзья?" "Да", я закашлялся от непривычности этого слова. "Это мои друзья." Из дома уже махал руками дед, и мне больше не пришлось ничего говорить. Я выдохнул. Не ожидал, что ситуация, когда мои родные и друзья встретятся, окажется такой непривычной. Возможно, проще было бы победить ещё одного чёрного, тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить. Представишь нам своих друзей. Дед неожиданно оказался одет в свой старый мундир, и у меня почему-то по спине побежали мурашки. Еле это слёзы подступили. В этой одежде у него был такой серьёзный и важный вид, и если муравей или королева только посмеют над ним посмеяться, то я... Додумать я не успел. Ваш внук, кажется, завис. Королева стукнула меня по плечу, чтобы приходил в себя. Меня зовут Анна Урусова. Очень приятно познакомиться. Моя Костя, Константин Муров. Муравей широко улыбнулся, а натянутые внутри меня нервы начали расслабляться. Кажется, я зря плохо думал об этих двоих. Рад вас видеть. Отдельно приятно, что князья Урусовы вспомнили былую традицию и стали посещать своих старых солдат. Едва я расслабился, как дед выдал что-то с подтекстом. К счастью, королева не обиделась, а наоборот, с гордостью посмотрела на нас всех. Мол, да, мы такие. Дальше было проще. Чем дольше мы сидели за столом, тем больше все расслаблялись, и если что-то случалось, то это вызывало разве что улыбки. Так Ксюша наклонилась ко мне и на всю комнату прошептала, что моя девушка очень красивая. Муравейш подавился, а Королева изобразила для меня жест ладони у шеи, но не зло, а с лёгким смешком. Через какое-то время уже она сама наклонилась к моему уху. Этот чай, что твой дед наливает, вы вообще представляете, сколько он стоит? Учитывая, что он принес его из осколков, думаю, да. Я улыбнулся. Дед все услышал, обвел нас гордым взглядом, а потом затопил камин. Он ловко поиграл за слонками, разгоняя пламя, прибивая его к дровам, и раз оно само вспыхнуло в сантиметрах в десяти от них просто в воздухе. Никакой магии, просто ловкость рук и древесные газы. Ещё полчаса мы посидели щурись на пламя, а потом Ксюша, свернувшись у меня под боком, как котёнок, зевнула, и все разом стали собираться. Не хотелось вставать, но нас ждали дела. Я обнял деда, Ксюшу, а потом вышел вслед за королевой и муравьём. Спасибо, это было очень уютно, тихо сказала девушка, когда мы немного отошли от калитки. Может, тогда ещё по традиции в клуб, предложил Муравей. Нет, резко ответила Королева. Она ещё почему-то покраснела. Заметил и это и резко ускорилась, оставив нас позади. Я тоже пас, согласился я с девушкой. Мне сейчас и так хорошо. Это да, Муравей потянулся и довольно зажмурился. Хорошая у тебя семья, Пожарский, повезло тебе. Повезло, согласился я про себя. И я сделаю все, чтобы они спокойно жили и дальше. Проснулись мы в шесть утра. Настал день операции и пришло время выдвигаться в удумлю. Королева, вернее сейчас это была именно Анна Урусова, оделась под стать своему титулу. Дорого и элегантно и совершенно не броско. Мы с Муравьём ещё чистили зубы, когда она помахала нам рукой и неспешно отправилась к воздушному вокзалу. По плану Анна попадёт на территорию Ангера официально, поэтому у неё были и билет, и багаж, и даже зонтик на случай грибного дождика. Мы же закончили дела в ванной, проживали по бутерброду с маслом и яйцом, а потом, захватив дорогу по стаканчику кофе, отправились к Volkswagenу Муравья. Я уже в который раз улыбнулся надписью Жук на задней дверце. Мы расположились поудобнее, а потом стальной парень вдавил педаль газа. С места мы сорвались, оставив после себя чёрные следы от прокрутившейся резины. "Это я движок поменял на помощнее", ответил мне на незаданный вопрос Муравей, пока я боролся с попытками Бутерброда проложить себе путь обратно. В этой неравной схватке прошла вся дорога. На моей стороне была сила, на стороне желудка с бутербродом упорство и иногда муравей. В итоге мы доехали до окраины у дома ле почти одновременно с держаблем королевы, но вид у меня при этом был совершенно убитый. Ничего, да вечер ещё придёшь себя, утешил меня муравей, а потом устроил экскурсию по городу. Он показывал местные достопримечательности, рассказывая интересные истории о совершенно обычных на первый взгляд домах, а заодно мы проверили и все заранее заготовленные машины для эвакуации. Лодка тоже оказалась на месте. Кажется, мы сделали все, чтобы операция прошла именно так, как задумывалась. Оставалось только следовать плану и надеяться, что жизнь не подкинет нам уж слишком крупных сюрпризов. Пора. Муравей остановился недалеко от поворота на неприметную, но очень аккуратную дорогу, ведущую к ангару номер 17. Неожиданно мимо нас проехал большой тяжёлый мерседес со значком скорости. Судя по всему, в ангар собрался заглянуть кто-то из начальства. Не особо вовремя. С другой стороны, я вспоминал, как использовал такое в снах. Поехали через 5 минут после них. Я ткнул муравья в плечо. Уверен, охрана ждала этого визита и сразу после него не будет особо придираться к нашим пропускам. Так наши шансы будут даже выше. Я бросил взгляд на отсек для бумаг. Там лежали две пластиковые карточки, идеальные копии той, по которой 2 часа назад на объект прошла Анна. Внешне, кажется, я нервничал. Пора. Муравей медленно нажал на газ. Машина заурчала неожиданно тихо, а я выглянул из окна. Полная луна, казалось, занимала непривычно много места, а туман над озером уже начал собираться. Пока всё шло по плану.